Первое. Сновидение 1-2 октября 1910 года. Отрывок. Я где-то в Италии. Три моих дочери показывают мне редкости и садятся ко мне на колени. Я рассматриваю редкости и, видя одно из них, говорю, «Ведь эту я вам подарил». Я вижу ясно небольшой барельеф и узнаю лицо Саваноролы. Когда я в последний раз видел портрет Саваноролы? По данным моей записной книжки, я был 4 и 5 сентября во Флоренции. Там мне захотелось показать моему спутнику брельеф с чертами лица фанатичного монаха на пьяце Синьории, на том месте, где он был сожжен. С этого впечатления до воспроизведения его в сновидении прошло 27 плюс 1 дней, женский период, по утверждению Флисса. К сожалению, однако, я должен упомянуть, что накануне самого сновидения у меня был один коллега в первый раз после моего возвращения, которого я уже много лет шутку называю Рабби Савонаролла. Он привез ко мне одного больного искалеченного во время крушения на железной дороге, на той самой, по которой я ехал неделю назад, возвращаясь из Италии. Наличность элемента савонарола в сновидении объясняется посещением коллеги, и 28-дневный интервал теряет свое преимущественное значение. Второе. Сновидение 10-11 октября. Я занимаюсь химией в университетской лаборатории. Гофред П. предлагает мне пойти с ним куда-то и идет вперед по коридору, держа перед собой в поднятой руке лампу или еще что-то. У него странная поза. Он вытянул вперед шею. Мы проходим по большой площади, остальное забыто. В этом сведении больше всего бросается в глаза то, каким образом Гофрад П. держит лампу или лупу и испытывающе смотрит пространство. П. я не видел уже много лет, но понимаю, что он лишь замещает собой нечто другое. Статую Архимеда в Сиракузах, стоящую именно в такой позе с лупой и со взглядом, устремленным на войско осаждающих город римлян когда я в первый или в последний раз видел эту статую. Я был в Сиракузах. Согласно моим записям, 17 сентября вечером, и таким образом до сновидения прошло действительно 13 плюс 10 23 дня. Мужской период по флиссу. К сожалению, толкование этого сновидения умаляет обязательность этой связи. Поводом к сновидению послужило известие, полученное мною накануне, что клиника – В аудитории, которой я читаю свои лекции, переводится в другое место. Новое помещение мне очень не нравилось, и я подумал, что это все равно, что не иметь никакой аудитории. Отсюда мои мысли устремились, очевидно, к началу моей профессорской деятельности, когда у меня действительно не было аудитории, и мои страдания раздобыть таковую рушились о нелюбезность достопочтенных гофротов и профессоров. Я отправился тогда к П, который занимал в то время должность декана и которого я считаю к себе расположенным. Он обещал помочь мне, но не сдержал своего обещания. В сновидении же он Архимед, который дает мне навато и ведет меня действительно в другое помещение. Что мыслям, содержащимся в сновидении, не чуждо, не, месть, не сознание собственного достоинства, показывает и любое толкование. Я должна, однако, сказать, что без этого повода мне едва ли приснился бы в ту ночь Архимед. Я не знаю, не проявлялись ли и через другой промежуток времени сильные и еще свежие впечатления о сиракузской статуе.